Мечты и планы. Фрагменты автобиографии усталого сатирика на фоне Килиманджара. Три марки. В детстве лет до десяти я копил марки. Марк для моего возраста и того времени у меня было довольно много, около трехсот. Особенно я любил марки иностранные. В нашей закрытой стране иностранные марки были редкостью. Их отклеивали от конвертов, которые иногда приходили к кому-нибудь из-за границы. Конверты опускали в теплую воду или держали над паром, чтобы марка не испортилась, и, не дай бог, повредить на ней хотя бы один зубчик. Однажды я заболел и долго не мог выздороветь. И помогали даже советские горчишники, которые продирали так, что любой западный гражданин, если бы ему врач прописал эти горчишники, подал бы в суд и на врача, и на горчишники за попытку возродить инквизицию. Сильных быстродействующих антибиотиков в то время. У нас еще не было. Врачи целым консилиумом уже начинали беспокоиться моим затянувшимся нездоровье. И тогда, я помню, папа принес мне три марки. Они были маленькие, отпаренные от почтовых открыток. Это были обычные почтовые марки. Но ни у одного из моих друзей в то время таких марок не было. На каждой из них была изображена высокая гора со снежной вершиной. А на ее фоне на одной марке Носорог, на другой слон, на третьей зебра. Под картинками на марках латинскими буквами было написано три загадочных слова: Уганда, Кения, Танганьика. Папа показал мне на карте, где находятся эти страны. В то далекое время престижного детского образования родители, которые хотели, чтобы их ребенок стал личностью, чего-то достиг в жизни, не комплексовал в компании Сверстников и интеллектуалов, играя в города, вешали над его кроватью географическую карту, чтобы он развивался даже во сне и во время болезней. Кровать у меня была железная. В наши дни такую можно увидеть только в российской глубинке, в общежитиях, которых не коснулось время реформ, или на свалке. Да и то на свалке не современной, а заброшенной, на свалке прошлого. Теперь такие кровати уже антиквариат. Я не удивлюсь, если на них скоро появится спрос, как на советских художников-соцреалистов тех же лет, что и кровати. В годы увлечения сбором металлолома, когда пионеры с не меньшим азартом, чем теперешние дети, дергают за ручки игральных автоматов, тащили в школьный двор домашние сковородки, чайники и утюги. Добыть такую кровать считалось подвигом во имя класса, дружины. Отечество. погони за победой над параллельными классами большинство этих кроватей из пионерских лагерей малолетние герои пятилеток перетащили в школьные дворы, где они все были вместе со сковородками и утюгами, учтены, взвешены, отправлены на металлургические заводы и переплавлены, как нам доложил директор школы, в электричке, комбайны, сенокосилки. И даже, это он подчеркнул особо, в мирные космические ракеты. Может, и моя кровать, которая, когда я ее перерос, была выброшена на свалку, какое-то время тоже потом крутилась в космосе, а в период демократических преобразований была утоплена в океане за ненадобностью. Когда папа подарил мне три африканские марки, моя железная кровать была еще в расцвете сил. Она стояла возле стены, но не как теперь модно спинкой, а заботливо притершись длинным боком к стенке, чтобы мне можно было к ней подкатиться, остудить лоб, когда поднималась температура. А если не спится, поковырять пальцем в обоих, мечтая о космосе, бесконечности и таблетках бессмертия, которые должны обязательно изобрести к тому времени, когда я состарюсь. Ведь советская наука так быстро развивается, собаки, и те уже в космос летают. На стене Над кроватью мама повесила административную карту мира. Да, вот так смешно эта карта называлась. Теперь бы такое название я, безусловно, высмеял. Как будто мир разделен не на народы и страны, а на администрации. Что, кстати, сегодня вполне соответствует реальности. Но тогда я еще не знал, что стану не космонавтом, ни путешественником, а сатириком. Поэтому карта меня завораживала. Длиной она была во всю кровать а высотой такой, что я, стоя на кровати рукой, только-только доставал до Северного полюса. Разноцветностью стран она очень сочеталась с теплым одеялом, которое бабушка собрала из лоскутков. Карта мне нравилась прежде всего тем, что на самом большом красном лоскутеще белыми буквами, тоже самыми большими, было написано гордо «СССР». Какие молодцы мои мама с папой, что родили меня в самой большой стране в мире, а значит и в самой сильной. Самым большим в нашем классе был второгодник по кличке Куча. Он же был самым сильным. Спорить с ним никто не решался. Потому что Куча просто обнимал противника, наваливался на него и падал вместе с ним, как мы говорили, придавив все Кучей. Его все боялись. Так же, по моим понятиям, должно было быть и в мире СССР мог навалиться своей массой и раздавить любого. Значит, все более мелкие лоскутки должны нашего СССР бояться. Каждый раз, когда я перед сном смотрел на карту, я спокойно засыпал. Враг не достанет меня, пока я буду спать под защитой СССР. Поскольку жили мы в городе, а не в деревне, вставал я не с первыми петухами, а с первыми мухами. Пробившиеся через занавески солнечной лучи, и мухи, изучающие мое лицо, разгонялись с утра детские ночные страхи. Первый взгляд попадал на карту. Далекие, загадочные, разбросанные по всему миру, лоскутые страны. На одних были написаны трудновыговариваемые слова. Тана Риве, Брахмапутра, Адисабеба, Гвардалахар. На других названиях казались мне очень смешные. «Парагвай». Кто такие гвайи, что их в стране всего пара? Я Майка. Надо же, кто-то считал себя майкой. Наверное, на этой майке все жители футболисты. А кто-то из королей, видно, переживал, что он небольшого роста и назвал свое королевство по-честному. Ямал. Конечно, самые смешные названия были в Китае. Каждый раз я удивлялся фантазии китайцев, когда читал их. Насколько разнообразнее, чем надписи на нашем школьном заборе хотя и те, и другие начинались с одних букв. А были лоскутики маленькие-маленькие. В бабушкином одеяле попадались такие же вставочки из тех остатков ткани, которые честный портной всегда возвращал маме вместе с уже пошитым платьем. С тех пор, как у меня появились три африканские марки, просыпаясь, я смотрел прежде всего на Африку. Неужели мои марки оттуда? Из такого далека? Говорят, там жарко. Африка была похожа на перевернутую грушу, которой с одной стороны Мичурин сделал укол, чтобы ее с чем-то скрестить. Поэтому эта сторона у груши опухла. С другой стороны, слава богу, не тронутой Мичурином находились три маленькие лоскуточка – зеленый, желтый, коричневый. Таких крошечных не было даже среди бабушкиных обрезков. На них были написаны названия, которые сами собой складывались в стихи. Уганда, Кения, Танганьика. Произнесенные подряд они звучали, как припев некой веселой песенки, под которую после победы над параллельным классом в сборе утиля танцует вокруг костра загорелое пионерское племя. Уганда, Кения, Танганьика. Вот только находились эти лоскуточки-заманухи уж больно далеко от нашего могучего ссср Наверное, туда за всю жизнь не дойти. Но ведь таблетки бессмертия обязательно изобретут. Значит, я когда-нибудь туда непременно доберусь. Несмотря на болезнь в своей железной кровати под картой мира, я чувствовал себя счастливым от того, что в мою коллекцию попали марки из самой Африки. Я их положил в конверт и держал у себя под подушкой, пока не выздоровел. Причем выздоровел я так скоро, что удивился даже консилиум. Марки оказались целебнее. Внебрачные дети Александра Македонского Подъезжая на джипе к саванне у подножия Килиманджаро, я вспомнил об этом случае с детства. Когда папа подарил мне африканские марки, он наверняка не думал, что я когда-нибудь сюда попаду. Ему всегда хотелось самому много путешествовать, но в советские времена путешествовать было сложно. Порой мне кажется, что я это делаю теперь за него. Все-таки от реформ и развала СССР и нам перепало что-то утешительное. Джип останавливается у въезда в Саванну. Негроводитель закрывает окна джипа. Ему надо выйти, чтобы оплатить въезд в Саванну. Мне говорит, чтобы я окна не открывал, иначе местные аборигены, попрошайничая, будут тянуть руки ко мне прямо в салон машины. Действительно, худые негритянки с фигурами, похожими на высушенные ветви Баобаба, в цветастых платьях, в перьях, бусах и погремушках, словно сошедшие с колониальных открыток, и их не менее высохшие дети, сучки того же Баобаба, облепили джип, как осы, банку с медом. Я сделал вид, что сплю. Еще будучи студентом, чтобы никому не уступать место в метро, я научился прикидываться крепко спящим сидя. При этом чуть подглядывать из-под ресниц за стоящими рядом девушками. Может, ради кого-то из них все-таки... Захочется проснуться. Аборигены смотрят на меня во все окошки, расплющив во стекло и без того плоские лица. Многие женщины лысые. Вернее, очень коротко стриженные. Некая смесь прически тифозного больного начала 20 века и трехдневной бороды сегодняшнего западного плейбоя. Все лица молчат и тактично ждут, когда я проснусь. Они наблюдают за мной, я за ними. Только я знаю, что они за мной наблюдают, а они даже не догадываются о том, что я их с интересом изучаю. У них же нет опыта подглядывания за девушками в метро. Рты у всех огромные, по форме похожие на чебуреки. Расплющенные остекло губы на прилипшие к окну улитки. Такие губы мечта сегодняшних западных боток снутых женщин. Но больше всего ужасают уши. Я раньше слышал об этих ушах. Знаменитые гигантские уши Масаев. Почти у всех женщин мочки свисают аж до плеч. У некоторых, тех, что постарше, они уже сморщились и по форме напоминают вяленую кильку. У тех, кто помоложе, мочки посвежее. У кого-то похожи на оладьи, у кого-то на белорусские драники, у кого-то на подвешенную за хвост воблу. У всех в мочках дырки размером с дырку в бублике. А у двух-трех, видимо, местных красавиц, Настолько огромный, что туда вообще может войти весь бублик. Оттягивают мочки, зацепленные за эти дырки. Нет, серьгами это назвать нельзя. Это даже не бусы, не ожерелья, не якоря. Это то, в чем лучше всего топиться, чтобы быстрее пойти ко дну. По ушам у племени Масаев судят о красоте женщины. Поэтому мочки еще с детства девочкам чем-нибудь оттягивают. Подвешивают к ним грузики. Мешочки с глиной и песком, камушки, раковины, деревяшки, другой местный африканский, валяющийся по саванам мусор. Таким образом готовят к достойному браку. Вдруг уши оттянутся настолько, что их заметит сам вождь племени. Или на худой конец, кто-нибудь из членов его администрации. Интересно, в масайских деревнях проходят свои конкурсы красавец? Наверняка, думаю я из подресниц, при таком разнообразии ушей... Как им не проходить? Измеряют не талии, а уши. Уши до колен. Наивысший комплимент масайской невесте. Я смотрю на эти лица и думаю, ведь кому-то же все это нравится. Кто-то во все это влюбляется. Да еще и все это ревнует. Словно немой ответ на мой вопрос, кому это нравится, к джипу подошел местный молчаливый мужик с копьем. Тоже расплющил лицо об окно и стал ждать, когда я проснусь. Водитель, пока мы ехали из аэропорта, рассказал мне, что есть версия, согласно которой одно из военных подразделений Александра Македонского во время походов на Египет заблудилось в южноафриканских дебрях, а село в лесах. От него и произошли масаи. Они развиваются они, как бы застряли в деревянной эпохе, и у них нет даже огнестрельного оружия, потому что своим образом жизни хранят секреты древности». Если же, как и все, станут цивилизованными, эти секреты для человечества окажутся безвозвратно потерянными. Я смотрю на мужика и пытаюсь угадать в нем хоть какие-нибудь признаки внебрачных потомков древних эллинов. Особенно не похож на греческий его нос с ноздрями, которыми можно вместо мехов раздувать огонь в камине. Хотя на хранителя секретов этот угрюмец смахивает. Причем таких секретов о которых и сам не догадывается, поэтому не выдаст их даже под пытками ЦРУ. Единственное, что в его внешности напоминает о Греции, это музейное копье. И то оно больше походит на копье удыгейского шамана из краеведческого музея города Хабаровска. Пока я пытаюсь найти сходство между Масаем и древними эллинами, возвращается мой водитель. Копье настоящее, они до сих пор с такими копьями охотятся на диких зверей. Прилипшие к окнам, видя, что я очнулся, оживают, начинают говорить все сразу, как итальянцы в лифте. Словно это не затерявшаяся в веках ветвь эллинов, а цыганский табор, ведущий рот от неизвестного цыгана. Водитель что-то строго им выговаривает, и они тут же замолкают. Послушание и умение вовремя замолчать явно в лучшую сторону отличает их для меня от итальянцев. Ну, то есть я хотел сказать от цыган. Очевидно, что в отличие от последних у Масаев есть авторитеты. Они уважают таких африканцев, как водитель. Он в современном костюме и управляет джипом, монстром. Монстр слушается его команд, а значит и они должны ему поминоваться. Мы въезжаем в Саванну, которую в первый раз я видел на трех марках.